через неделю. И последний раз ещё через неделю до дня его смерти. Итак, в первый раз она пришла к миссу ночью после визита приччера. Перед этим супружеская пара вела спор. Они торговались, как на ярмарке, только ярмарка была невесёлая. Торн, давай скажем Эблингу, предложила Байта. Думаешь, он может нам помочь?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 Он рассеянно махнул рукой, торон подкатил два стула, байта села и взяла психолога за руку. Рука его была вялая и ослабшая. Можно поговорить с вами, доктор. Чуть ли не впервые она обратилась к нему, назвав его учёную степень. Что-то стряслось. В отсутствующем взгляде старого учёного вспыхнуло слабое искорка оживления.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 Да, он. Он разгадал тайну мутации мула. Он был здесь доктор и рассказал нам всё. В этом нет ничего удивительного и нового. Мутация мула известна мне. Он удивлённо воскликнул: "А разве я не говорил вам? Неужели я забыл вам сказать? Что вы забыли нам сказать?"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 Спросите себя, что может нарушить тщательно продуманную Гарри Сэлденом схему исторического развития? А? Он переводил взгляд с Байта на Торона всё больше и больше оживляясь. Каковы были первоначальные допущения в теории Сэлдена? Во-первых, они заключались в том, что никаких фундаментальных изменений в человеческом сообществе в течение ближайшего тысячелетия не произойдёт. Например, представьте себе, что произошли бы радикальные изменения в галактической технологии. Типа открытие принципиально нового источника энергии или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 дезорганизовать человеческие эмоции, иначе Сэлден Б не проиграл, и академия бы не пала. Какой мог быть другой фактор, кроме мула? Но ну, прав я или нет? Есть изъян в моих рассуждениях. Байта нежно погладила высохшую руку Мися. Вы правы, Эблинг.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 Он коснулся лба и сохшей, покрытой синей сеткой вен рукой. Глаза его подёрнулись дымкой, огонь в них погас. Он тихо проговорил: "Значит, я так и не сказал вам, в чём состоит дело мула. Но откуда же ты, кажется, сказала, что вы знаете об этом?"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 В вторую академию, правда же? Торн резко обернулся, подошёл и сел на кушетку рядом со стариком. Что насчёт второй академии, Эблинг? Психолог выпростал руку из-под одеяла, слабыми пальцами прикоснулся к рукаву куртки Торна. Академии были созданы по решению психологического симпозиума.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 скрючившись на стуле, сплошные локти и коленки венчало это коленчатое сооружение его знаменитый нос. Байта шёпотом окликнула его. "Магнифика!" Поят сскочил. "Моя госпожа!" хрипло прошептал он. "Магнифика," ласково сказала Байта. Торну шёл на ферму, а я кое о чём забыла его попросить.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 Это ты, Байта, проговорил он, часто моргая. А где Магнифика? Я послала его по делу. Мне нужно поговорить с вами наедине. В голосе её звучала твёрдая настойчивость. Я хочу поговорить с вами, Эблинг. Психолог порывал совернуться к прерванному занятию, но рука Байты крепко сжимала его плечо. Господи, как же он исхудал. Быш на тело из старой задира и стаил как свечка за время их пребывания на Трентеле. Лицо его пожелтело, щёки обвисли, обрасли щетиной трёхдневной давности. Байт его спросила: "А магнифик вам не мешает?" Эблинг: "Он здесь торчит дни и ночи напролёт. Нет, нет, нет. Совсем не вешает. Он сидит тихо и совсем меня не беспокоит. Иногда приносит или уносит фильма копии. Порой угадывает, что мне нужно, даже не спрашивая меня. Пусть он приходит. Хорошо. Но Эблинг он вас не удивляет? Вы слышите меня, Эблинг? Он не удивляет вас. Она передвинула стул и села поближе к учёному, чтобы прочесть ответ в его глазах. Эблинг мисс покачал головой. Нет. О чём ты? Вот о чём. И вы и полковник Притчер говорили, что муу может управлять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 Это нелепо комично, и, видимо, для мула это было действительно смешно. Но это ему было нужно для того, чтобы потом безвлечь известную пользу из этого страха. Вы хотите сказать, что то, что говорил Магнифика о муле, неправда? Нет. Он не лжёт. Просто так задумано.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 Он веяло потрепал её по плечу, она спросила: "И всё-таки, что же насчёт второй академии?" Эблинг мисс инстинктивно перешёл на шёпот. "Ты просто не представляешь себе, насколько старательно Гэри Сэлдон заметал следы. Все материалы симпозиума ещё месяц назад казались мне бессмысленной голимачёй.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 Но все разработки относительно неё упрятаны в такие математические дебри, очень многое мне до сих пор непонятно. Но за последнюю неделю отрывочные сведения в сочетании с моими догадками сформировались в более или менее определённую картину. Академия номер 1 стала миром физиков. Она была задумана как место концентрации научной мысли умирающей галактики и была помещена в условия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 Герри Сэлден знал, что психоистория способна давать прогнозы с большой вероятностью, но не с полной уверенностью. Всегда существовала определённая граница ошибок, и с течением времени протяжённость этой границы растёт в геометрической прогрессии. Сэлден, понимая это, постарался этому противостоять, как мог, подстраховался, так сказать. Наша академия развивала науку крайне энергично,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 которыми был завален стол. Нет. Ничего, пока я не нашёл. И этот таинственный стёр о чём-то говорит. Этому наверняка есть причина. Глаза его стали задумчивы. А теперь оставь меня. Я и так потерял уйму времени, а и в общем меньше и меньше. Он отвернулся и прильнул к окуляру проектора. Вечером того же дня Торн, выслушав рассказ жены, сказал: "Ты думаешь, он прав?" Бай. "Тебе не кажется, что он немного..." Смутившись, Торн замолчал. "Он в порядке, Тори. Он очень ослаб, я знаю. Конечно, он не здоров и исхудал,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 А Эблин Гумиссу между тем оставалось жить всего 7 дней. И они шли эти 7 дней, день за днём, медленно и спокойно. Торону казалось, что всё кругом погрузилось в спячку. Тепло и тишина отдавали летаргией, казалось, жизнь утратила всякое подобие действия и превратилась в тягучее липкое море сна.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 приносил психологу еду и сидел рядом с ним дни и ночи напролёт. Байта всё больше и больше уходила в себя. Куда девалась её всегдашняя живость и самоуверенность? Всё больше времени она проводила в одиночестве, погружённая в горькие раздумья. Однажды Торн наткнулся на неё, когда она сидела в кресле и вертела в руках бластер. Заметив мужа, она быстро спрятала пистолет и вымученно улыбнулась. Что ты делаешь с бластером, Байтов? Просто держу. Что, нельзя? Это преступление? Да ты просто можешь прострелить свою глупую головку. Значит, туда ей дорога, раз глупая. Невелико потеря. Супружество приучило Тора к тому, что спорить с женщинами, когда они в мрачном расположении духа, бесполезно. Он пожал плечами и ушёл. Настал последний день. В их комнату без стуков вбежал задыхающийся Магнифика. Он испуганно глядел на обоих супругов. Доктор зовёт вас. Ему плохо.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 Работу должны закончить вы. Я не делал заметок, листки с математическими расчётами я уничтожил. Никто не должен знать об этом. Всё должно сохраняться только у вас в голове. Магнифика твёрдо приказала Байта. Иди наверх.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 Вторая академия может победить, если её раньше времени не захватят. Мол, она сохранялась в тайне. Тайна должна быть сохранена. В этого есть цель. Вы должны отправиться туда. Ваша информация вопрос жизни и смерти, от неё зависит всё.